Глава четвертая. Знакомство с внутренним миром. Предположим, вы хотите понять, почему у вашего соседа множество странных посетителей и днем и ночью. Вы можете установить телескоп, чтобы наблюдать за его домом. Вы можете нанять детективы для слежки и получить информацию о действиях соседа. Вы можете разрабатывать теории, чтобы объяснить его поступки. Однако далеко не все вы можете обнаружить с помощью отстраненного наблюдения и теоретических догадок. Тем не менее, именно так мы обычно пытаемся понять свой внутренний мир. С другой стороны, вы можете постучать в его дверь, представиться, пригласить на дружеские посиделки и попросить его рассказать о себе. Вы можете открыться ему и не пожалеть времени, чтобы выслушать рассказ о его жизни, постепенно выстраивая дружеские отношения. Так вы узнаете о нем намного больше. Таков подход ВСС к нашей внутренней жизни. Мы знакомимся с частями личностным и опытным путем.